Глава 12. Полная приятных сюрпризов, неожиданных откровений и открытий, несущих девушкам новые заботы и разочарования. Все герцоги и принцы будут твоими. Без обиняков постановила Дора, рассмотрев преобразившуюся маркизу Дарви Ульгер. «Зачем они мне теперь?» – пожала плечиками Терри, направляясь к зеркалу. «Хочешь, не хочешь, а изучить свою новую внешность придется. Хотя бы для того, чтобы не здороваться с собственным отражением, случайно заметив его в одном из высоких зеркал нижнего зала». Возле синеватого стекла маркиза на несколько секунд озадаченно замерла, только теперь со всей полнотой осознав, как справедливы были слова благодарности, сказанные ею магу. Уменьшившийся едва ли не вдвое фамильный нос выпустил на свободу, словно волшебный занавес, все те черты девичьего лица, которые до сего момента скрывались в его тени. В больших серо-зеленых глазах появились глубина и загадочность, губы стали ярче и пухлее, а уложенные над олбом косой волной шелковистые каштановые волосы казались изящной норковой шляпкой, оттеняющей белизну кожи. Терлина поймала в зеркале отражение недоверия, застывшего на круглощеком лице, стоящей рядом княжны, и нехотя пояснила. «Ну, посуди сама. За последние полчаса я сама не стала лучше или хуже ни на гран. Изменился только мой нос». И если герцоги и принцы начнут теперь оказывать мне знаки внимания, то, получается, самым главным во мне являлся именно он. не были важны ни знатность старинного рода, ни воспитание, ни глаза, волосы или фигура, и даже характер и привычки ни для кого не имели никакого значения. Только нос. Как я теперь начинаю понимать, мне его благодарить нужно, за проверку, ведь иначе я бы уже давно сделала непоправимую ошибку. Всем известно, ради своей цели мужчины могут завалить девушку комплиментами, букетами и красивыми словами. Просто он пока не встретился тебе, тот, кто смог бы разглядеть тебя, а не маленькую оплошку природы. Вздохнула Бетриса, искренне ненавидевшая всех посещавших замок Ульгер-Женихов, не рассмотревших за носом воспитанницы саму Терлину. «А теперь уже, может, и не встретиться язвительно пробормотала Октябрина и оглянулась на зеркало. «Нам придется накрепко запомнить, что все те, кто теперь начнет виться вокруг наших юбок, еще вчера прошли бы мимо с кривыми ухмылками». «Вот именно». Возвращаясь в свое кресло, кивнула Терри. «Гостившие у нас в замке господа», Наивно считали, будто я не замечаю разочарования, вспыхивающего в их глазах при моем появлении, и не понимаю их переглядываний и многозначительных жестов. А еще они не знают, что я отлично помню их имена и физиономии. «Я тоже всех помню». Тихо пробормотала хорошенькая, словно куколка Котелла, получившая вдобавок к кудряшкам удлиненной, как у олененка, разрез больших карих глаз. И никому не прощу прошлого унижения, ведь я на каждом балу и приеме старалась даже вспомнить неприятно, быть самой милой и веселой среди девушек. Но когда начинались танцы, меня приглашали только старые толстые вдовцы, а все самые завидные кавалеры проходили мимо. Вам всем известно горечь этой обиды. «Ну, разумеется», — жестко усмехнулась Октябрина. И больно было не столько за себя, сколько за матушку. Она тратила столько сил и здоровья, готовя нам одежду, обувь и украшения к этим выездам, что все мы мечтали отлынуть любым способом, изображали хромых и больных. А для достоверности пили зелье и мазали лица всякой дрянью, ради появления сыпи или небольших волдырей. Марта однажды додумалась натереть щеки жгучим перцем, и пришлось вызывать лекаря а потом у нее полгода облизала кожа, и все лицо было в розовых пятнах. Вы не представляете, как мы ей завидовали. «А вот и я», – возвестила появившаяся в дверях Августа, одной рукой стянула балахонистое одеяние на спине, подчеркивая тонкую талию и высокую роскошную грудь, и гордо задрала вверх носик. Потребовала все, о чем мечтала, раз все равно придется отрабатывать то нечего стесняться. Турлина хотела было сказать, что и она торговалась как кухарка на ярмарке, но в последний момент прикусила язык. Не настолько она верила слову разбойника, чтобы начинать хвастаться заранее. Вот получит Сюзи обещанная, тогда будет видно. Пошла я, поднимаясь с кресла, доложила Дора неожиданно дрогнувшим голосом и на миг сбилась с шагу, услышав в ответ дружное «Удачи!» После того, как скрылся за дверью пышный шлейф золотых волос книжные девушки почему-то примокли. Видимо, сказывались усталость и нервное напряжение. Россия налистала книжку Бетриса, задумчиво изучала себя в зеркале Картелла. О чем-то своем шептались сестры Сарнские. Терлина стояла у окна, рассматривала через решетку серые плиты двора и пыталась вообразить, как воспримут в родном замке выздоровление Сюзи. Но у нее ничего не получалось. Лицо матери привычно кривила обреченная полуулыбка, а сама Сюзи смотрела жалобно, как в тот день, когда Терри собиралась в столицу. Маркиза подавила огорченный вздох и вернулась в свое кресло. «Я бы уже что-нибудь съела», откладывая книгу, мельком глянула на нее бет «Кто из вас догадался, для чего тут лежат фолианты с описаниями способов охоты, рыбной ловли и разных видов оружия?» «Я пока могу сказать только одно», — оглянулась Августа. «Просто так разбойник ничего не делает. Похоже, нам придется сопровождать королеву или принца на охоту и турниры, и мы должны разбираться в тонкостях этих развлечений». «Про охоту?» «Мой старший брат нам все уши прожужжал». «Да и всяческие поединки — тоже его любимое развлечение», — сообщила Терри и задумалась. «Но дамы, насколько я помню, присутствуют там только в качестве украшения, как бантик на подарки». «Мы не дамы, а кадетки», — напомнила Бетриса и снова вздохнула. «А есть все же хочется. Может попросить Фанию принести по пирожку?» «Она принесет. С зелеными червями». Непримиримо фыркнула Котелла. «То были гусеницы-медовьки», медовки отмахнулась Бет. «Я после вспомнила. Они очень сладкие, и богатые тарымки их просто обожают. И едят именно живыми. Уснув, гусеницы быстро прокисают». «Фу, какая гадость!» — передернула плечами брюнетка. «Не стану их есть, даже если буду умирать от голода». «Да никто тебя не заставляет» успокоила ее Октябрина. «Думаю, нас просто приучают не визжать и не убегать, если на столе окажется подобное живое угощение. И это значит, нам все же придется встречаться с гостями из-за восточного хребта». Кадетки снова притихли, задумавшись, и только звук открывшейся двери заставил их встрепенуться. Девушка, стоявшая на пороге, несомненно, была дурой, и едва ли она изменилась сильнее остальных но тем не менее стала почти неузнаваемой. Пропала, стаяла, как ранний снег, пухлой щук и фигурки, и проявившиеся черты оказались яркими и обаятельными. А золотая корона крупных, слегка вьющихся локонов добавила облику княжны горделивости вместе с тем грациозности. «Красавица!» — восхитилась Бетриса и тут же погрозила Дори пальцем. «И не смей теперь даже вспоминать своего охотника за приданным Он и раньше мизинца твоего не стоил, а теперь и целовать ступени, по которым пройдешь, не имеет права. Девушки осыпали цветущую смущенными улыбками дуру комплиментами, но долго восхищаться подругой им не дал возникший в проеме разбойник. Как всегда решительно вошел в комнату, оглядел кадеток и сухо объявил. Согласно седьмому пункту ваших контрактов, все вы получили оговоренные с соглашением задаток, в виде исполнения заветных желаний. С этого момента договор считается вступившим в силу, и расторжению по вашему требованию не подлежит. Одновременно закончился ознакомительный этап, и отныне вы будете заниматься подготовкой к заданию с раннего утра и до отбоя. Чтобы избежать всяческих вымыслов, я намерен пояснить, почему было принято решение стричь ваши косы. Причин несколько» и пока я назову не все. Попытайтесь догадаться сами. Такие загадки помогают развивать сообразительность, а в вашей работе это одно из главных умений. Сейчас вам довольны и двух причин, и первая – нехватка времени. Вам нужно научиться очень многому – бегу, борьбе, плаванию и прочим важным для кадеток умениям. После таких занятий положено купаться, А с ушкой расчесывания длинных волос нелёгкий труд и отнимает время отдыха. Второй повод — неудобство. Во время тренировок и учебного боя косы будут мешать, они могут распуститься или зацепиться, и ловкий противник обязательно сделает их своим орудием. На сегодня объяснений достаточно. По расписанию через полчаса у вас вечерние занятия. Старшина, веди группу на полдник. Потом жду вас в тренировочном зале. Дорогу покажет Фаня.